и неизменные правила поведения всех сановных лиц. Отвращение к скандалам неотъемлемая черта всякой важной персоны. Необходимо было позаботиться о том, чтобы представление Гуемплена произошло без осложнений, подобно тому, как происходит представление любого наследника перства. Вот почему лорд канцлер назначил эту церемонию на вечер. Канцлер, будучи как бы привратником кводомодо Оссариус, как говорится в нормандских хартиях,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 В ту минуту, когда оба привратника распахнули перед гуемпленом двустворчатую дверь, в зале находилось лишь несколько лордов. Почти все они были стариками. Старики также аккуратно являются на собрание, как усердно ухаживают за молодыми женщинами. На скамье герцогов были только два герцога. Один белый как лунь, Томас Осборн, герцог Литц, другой с проседью, Шонберг, сын того Шонберга, который, будучи немцем по происхождению, Французом по маршальскому жезлу и англичанином по перству воевал сначала как француз против Англии, а затем, изданный Нанским эдиктом, стал воевать уже как англичанин против Франции. На скамье князей церкви в верхнем углу сидел лишь архиепископ Кантерберийский, старшая духовная особа Англии, а внизу доктор Саймон Патрик, епископ Илийский, беседовавший с Эвелином Пирпонтом, маркизом Дорчестером